тоже имеет право быть здесь. Подходили медленно с опаской, пусть их больше, но на сильнее и не раз показывал. А сейчас увивать лениво, качались крепят, не посыпает зеленой хвойей, а яблок надрал много. Впервые захотелось поделиться. Наверное, если бы не то его желание, не рука протянутая его сюку с яблоками и миром в ладони, все было бы иначе. Но удар по пальцам, а будто подых и яблоки в песок. и слове как ик за под ногти сволочи били в нос и в зубы и катался с кем-то визжа и пытаясь зубами за ухо ухватить но они же первые начали пойми дима не имеет значения кто начал первым болыщ снимает очки и достаёт сигареты ты уже достаточно большой чтобы понять жизнь не всегда справедлива и порой приходится поступиться правдой для того чтобы кому-то другому стало лучше третье ж драку оставляют все смотри Закроют приют, разошлются вас по другим домам. Расвета хорошо. Стоит ли Париж такой обедней? Так что, парень, договорились? Скажешь имячко. Да пошёл ты. Димач вскочил, готовясь ответить ударом на удар, но Лысуриш хмыкнул. Он ушёл спокойно и с достоинством, как уходил бы дьявол, уверенный, что обязательно вернётся. Чёрт, Димач грёб с нимки в ящик стола. Чёрт, чёрт, чёрт. Наська, куда ты лезешь? А я куда? Ответа не было, а время улетало. Вопрос восьмой. Когда эти соски находят на этого молодого осуждения, ведьм пытают, не давая им спать две или три ночи подряд, чтобы они наговорили на себя что угодно. Такой способ хорош для приручения диких соколов или лошадей. Ответ. Когда дело об обнаружении ведьм пребывало ещё во младенчестве, такой способ считался не только подходящим, но и рекомендовался судьями Эссекса и Софолка, за одним только намерением. Если не давать ведьме заснуть, то она скорее у всех на виду призовёт на помощь своих бесов, что часто и случалось. Редко, почти никогда ведьма не жалуется на недостаток отдыха но после того, как в нейх с리즈 них разбили себе в тюрьме головы. Судьи запретили такую меру, и с тех пор, а тому уже полтора года, это средство не применялось, никого не держали без сна по указанию суда. Но может статься, некоторые ведьмы не спят из чистого упрямства, хотя никто их такой возможности не лишает, и даже наоборот. ты не понимаешь я должен остановить это она она даёт испытание в этихопкинс говорил о субеждённости безумца однажды я оказался слишком слаб допустил позволил и что было я потерял всё что имел теперь я могу вернуть но только если буду силён украсть беть тя нет теперь я понимаю что так нельзя я мой дюхопкинс дуракти зосплю под ноги дураком и помрёшь Наверное, он был прав, рыжебородый великан, случайный друг, который добровольно взялся помогать из осаждённым проклятым городке. Безумие, начавшееся в феврале и продолжавшееся с ляхомным мартом, сломало планы. Теперь молодые девушки почти не покидали дома, а если и выходили, то в сопровождении подруг. Стоит приблизиться и поднимют крик. А жители городка, который ныне похож на разворошённое осинное гнездо, не стану искать виноватых, на месте пристрелят. Так у всякого случают и ждал Джо. И Хопкинс ему верил. Оставалось ждать. Новостью приносила старуха Мод, ожившая и будто помолодевшая. Вот уж истинное колдовство. И Риджо, который регулярно наведывался в суд. Хотя читать он не умел, но оказалось, что память его обладал отменной, и пересказы его были дословные. Свидетельствовала Элизабет Бут, восемнадцати лет, которая под присягой подтвердила, что с тех пор, как началась ее болезнь, ее безжалостно преследует сосед Джон Проктор Старший собственной персоны или его призрак. Также она видела, как Джон Проктор Старший собственной персоны или его призрак пристетил и мучил Мэри Уолкотт, Мерси Льюис и Энн Патнэм младшую, которых он сжимал, вырочил им конечности и едва не задушил. В этом он окунется, судил. Они всегда клянутся, только много ли правды в клятвах? Мэттью страдал не столько ужас, сколько у себя. Я ведь тоже когда-то верил, а теперь как быть? Молчали сны, блестели слёзы по невинным душам, которые горели, сами собирая для себя хворост погрешений, и оббегал Бетти вла среди них. Пусть не свидетельствол судей, чему Хопкинс радовался, но находился рядом, словно отгороженный китайской ширмой, но причастный, как и все в Салеме. Судические показания Сары Холтон, вдовы Бенжамина Холтона, покойного, который утверждает и говорит, что около 3 лет тому назад, примерно в это же время, мой дорогой любимый муж Бенжамин Холтон, ныне покойный, был ещё жив и находился у добром з- Давид, до у тех пор по Кэребэ Кнерс, которую сегодня обвиняют в убийстве, и пришла однажды субботним утром в наш дом и не накинулась на моего мужа с бранью за то, что наши синь не пролезли на её поле. хотя все наши свиньи носили йерму как и положено а у них изгородь была в нескольких местах повалена но что бы мы ни говорили и как бы ни упрашивали она продолжала ругаться и брониться